Давным-давно, кажется, в прошлую пятницу, жил в одной стране медвежонок под именем Винни-Пух. А почему под именем? Потому что над его дверью была надпись «Винни-Пух», а он под ней жил. Однажды Винни-Пух отправился в лес, чтобы немного подкрепиться. Он всегда был не прочь подкрепиться. Кроме того, он был поэт и в свободное время сочинял стихи и даже песенки, приблизительно такие,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 Хорошо живёт на светлинии пух, от того поёт он этой песне вслух. И важно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепится. Да. винни пух вышел на поляну, где рос высокий превысокий высокий дуб. А на самой верхушке этого дуба кто-то громко жужжал. Винни-Пух обхватил голову лапами и стал думать. Это же неспроста. Само дерево жужжать не может. Значит, кто-то тут жужжит. А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? по моему так. А зачем на свете пчелы? Для того, чтобы делать мед. По-моему, так. А зачем на свете мед? Для того, чтобы я его ел. По-моему, так. С этими словами Винни-Пух полез на дерево, <зас> сочиняя по дороге очередной стишок. Если б мишки были пчелами, то они бы нипочем никогда и не подумали, так высоко строить дом. Ой! Ему осталось лезть совсем немножко, но тут веточка, за которую он уцепился, треснула, и медвежонок полетел вниз головой. Мишка очень любит мед. Почему? Кто поймет? В самом деле, почему? Мед так нравится ему. Да! Винни-Пух упал прямо на куст репейника, и мало того, что больно ударился, но еще и весь покрылся колючками. Для того, чтобы вытащить их, ему понадобился целый час. Итак, Винни-Пух отправился к своему лучшему другу, поросенку-пятачку, который жил в домике с надписью «Посторонним В». А кто такой был «Посторонним В», об этом не знал даже сам Пятачок. Доброе утро, Винни-Пух. Доброе утро, Питачок, интересно, нет ли у тебя случайно воздушного шара? Воздушного шара? Да, я как раз шел мимо и думал, нет ли у Питачка случайно воздушного шара? А зачем тебе воздушный шар? Винни-Пух оглянулся и, убедившись, что никто не подслушивает, сказал страшным шепотом. Мед! Что? Мед. За мёдом с воздушными шариками? Я хожу. А как раз накануне Пятачок был в гостях у кролика. И там ему подарили два прекрасных шарика. Синий и зелёный. Какой тебе больше нравится? Вот что. Когда идёшь за мёдом, главное, чтобы пчёлы тебя не заметили. Ага. Если шар будет зелёный, они могут подумать, что это листик. Не его ага. А если шар будет синий, они подумают, что это просто кусочек неба и тоже ничего не заметят. Как ты думаешь, они не заметят под шариком тебя? Может, заметят, а может и нет. О, я притворюсь, будто я маленькая тучка. Тогда они не догадаются. Ага. Тогда тебе лучше взять синий шар. Итак, вопрос был решен. Друзья взяли с собой синий шар и отправились к высокому дубу. Куда идем мы с дядточком? Большой-большой секрет! И не расскажем мы о нем, о нет или нет. Да, у тебя есть зонтик? Зонтик? Видишь ли, я как раз подумал, а не захватит ли нам на всякий случай зонтик? От этих пчел всего можно ждать. Пятачок сбегал домой за зонтиком, и друзья продолжили свой путь. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет! И не расскажем мы о нем! О, нет, и нет, и... Да. Подержи. Винни-Пух подошел к одной очень знакомой луже и, как следует, вывалился в грязи. Ну вот, теперь я совсем как настоящая черная тучка. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет! И не расскажем мы о нем О нем, и не да? нет надувай шарик Ага И Пятачок начал надувать шарик А Винни-Пух держаться за веревочку пс пс, -пс, -пс, -пс, -пс, -пс, -пс. Ага. Вскоре шарик раздулся до таких размеров Что казалось еще немного и он лопнет Отпускай! Пятачок отпустил шарик Что, здорово? И Винни-Пух плавно поднялся в небо Ну, на кого я теперь похож? На медведя, который летит на воздушном шаре А на маленькую тучку ради не похож? Нет, не очень Ладно, может отсюда больше похож Разве знаешь, что придет в этим пчелам? В ту же минуту <свят> пчелы <свят> вылетели из дупла и стали кружиться вокруг медвежонка, норовя ужалить его в нос. Это че? что? По -моему, что? По-моему, пчелы что-то подозревают. Что подозревают? <свят> Не знаю. Но только они ведут себя подозрительно. Угу. Что ты хочешь утащить у них мёд? Пятачок! Кажется, они не верят, что я чёрная Тучка. А что делать? Открывай зонтик и ходи взад-вперёд. Я буду петь Тучкину песню, а ты смотри на меня и говори. Кажется, дождь собирается. Ага. Кажется, дождь собирается. Кажется, дождь собирается. Кажется, дождь собирается. Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь. А как приятно тучки по нему <coughs> лететь. Ай, Витачок, кажется, дождь собирает. Что? Я думал, думал, я все понял. Оказывается, это неправильные пчелы. Совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильный мед. Я, я вниз спускаюсь. Кажется, дождь собирает. А как? Об этом я еще не подумал. Кажется, дождь собирает. Витачок, Что? У тебя есть дома доме ружье? Есть! Неси его скорей! Mm -hmm. А в синем-синем небе порядок и уют mm -hmm. Поэтому все mm -hmm. тучки так весело mm -hmm. поют mm -hmm. Эй, пидачок! Я здесь! Стреляй! Mm -hmm. Куда же ты стреляешь? Пчел, конечно! Да не пчел! Mm -hmm. Ты должен сбить шар! Шарик, он же испортится! А если ты не выстрелишь, тогда испортись я! Питачок прицелился снова... Ой-ой-ой! Разве не попал? Не, не то, чтобы совсем не попал. Но только не попал шарик. Прости, пожалуйста. Питачок прицелился в третий раз. И вот, пшшшшш! Выстрел его оказался удачным. Воздух начал медленно выходить из шарика, и Винни-пух плавно опустился на землю. Правда, от того, что ему столько времени пришлось висеть, держась за веревочку, лапки его совсем одеревенели и так и остались торчать кверху. Поэтому, когда на нас ему села муха, медвежонку пришлось сдувать ее примерно вот так. Пух. Может быть, именно поэтому, хотя и нельзя сказать, наверняка, его и назвали Винни-Пух. хори медвежонок пришел в себя, и в голове у него родилась одна очень дожедельная мысль. А не пора ли нам подкрепиться? По-моему, пора. Ну что ж, сказки конец, то есть конец этой сказки, а есть и другие, про Пуха Кролика, про Пятачка и старого серого ослика и про всех остальных. Офторку уже давно кончился, а обед еще и не думал начинаться, Винни-Пух, не спеша, прогуливался со своим другом Пятачком и сочинял новую песенку. Трам-па-пам, парам, нет, Трам-па-пам, парам, тарам, пам пам Они пойтили нам в гости. В гости? Да, случайно подумала, они пойтили нам в гости. Немного прикрепиться. Кто же ходит в гости по утрам? Кто ходит в гости по утрам? Постой, постой. Кто ходит в гости по утрам? Кто ходит в гости по утрам, поступает мудро, всем на то оно и утро. Зато оно и утро. А куда мы идем? К тебе, конечно. Вкусная вечерняя пора, Хозяева зевают, Но если гость с утра, Такого не бывает! Такого не бывает! А у тебя что есть поесть? У меня есть еще один воздушный шарик. Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь. Тогда пойдем к тебе. Да, ельский гость пришел с утра, ему спешить не надо! Кричат хозяева, ура! Они ужасно рады! Они ужасно рады? Постой, теперь получается, что я не иду А что же делать? Я, кажется, придумал. Давай пойдем к кому-нибудь. Недаром солнце в гости к нам Всегда приходит по утрам. Тарам-парам-парам-тарам -тарам. Ходите в гости по утрам. Тарам-тарам-парам-тарам -тарам -тарам. Ходите в гости И вот утрам. так, разбивая эту веселую ворчалку, Винни-Пух с пятачком дошли до песчанного откоса, в котором была прорыта небольшая дыра. Так. Если я что-нибудь в чём-нибудь понимаю, то дыра — это нора, ага. а нора — это кролик, ага. а кролик — это подходящая компания. А подходящая компания — это такая компания, где нас могут чем-нибудь угостить. Пух наклонился и сунул голову в нору. Эй, кто-нибудь дома? Я спрашиваю, кто-нибудь дома? Нет! На балкончик, установленный над входом в нору, вышел сам кролик. И не совсем так орать. Я лишь в первый раз прекрасно слышал. Простите, а что, совсем никого нет? Совсем никого. Винни-Пух высунул голову из норы и задумался. Не может быть, кто-то там все-таки есть. Ведь кто-нибудь должен был сказать, совсем никого. Кролик, а это случайно не ты? Нет, не я. Тогда скажите, пожалуйста, а куда девался кролик? Он ушел к своему другу, Винни-Пуху. Ой, так ведь это же я. Что значит я? Я бывают разные. Я? Значит, я, Винни-Пух. Ты в этом уверен? Ну, конечно. Кролик наклонился к самому носу медвежонка, и прищурил свои близорукие глаза. Действительно, Винни-Пух. А это кто? А это Пятачок. В самом деле, Пятачок. Ну-ка, за слов сходите. здесь написано «вытирайте ноги». Винни-Пух внимательно посмотрел на коврик, лежащий у входа в нору. «Вытирайте». Ага, понятно. Не такое это простое дело, ходили в гости. Когда войдем, главное дело вид, будто мы ничего не хотим. Ага. И Винни-Пух начал протискиваться в кроличью нору, оказавшуюся почему-то слишком узкой. Привет, кролик. Мы случайно шли мимо. Может быть, ты все-таки войдешь, раз уж ты все давно шел мимо. Ах да. Винни-Пух поднатужился и... и протиснулся в нору целиком. Следом за ним прошмыгнул пятачок Я говорю, мы как раз шли мимо. Я случайно подумала а не зайти ли нам? И тут Пух увидел буфет, за стеклянными дверцами которого стояло множество аппетитных горшочков. Пух уже начал волноваться, но кролик был очень умный сам догадался, что пора бы немного подкрепиться. Умывальник там. Винни-Пух с пятачком как следует вымыли лапы и уселись за стол. Тьфу, тебе что намазать? Мёду или сгущенного молока? Тебе мёду или того и другого? И того и другого, и можно без хлеба. Когда угощение было подано, Винни-Пух замолчал. И долго-долго ничего не говорил Потому что рот у него был ужасно занят Никто не уходит. В гостях так не принято. Уже уходите? Да, нам пора. Всего хорошего. До свидания. Большое спасибо. Большое спасибо. Ну, кто если вы больше ничего не хотите... А разве еще что-нибудь есть? От неожиданности кролик выпустил из лап тарелку, а Винни-Пух с надеждой посмотрел на пятачка. Ты никуда не торопишься? Нет, до пятницы я совершенно свободен. Ладно, посидим еще немного. Кролик вздохнул и поплелся обратно к буфету за новыми горшочками. И они посидели еще немного. Потом еще немного. А потом еще немного. И еще немного. Пока, увы, совсем ничего не осталось. И тут Пух неожиданно вспомнил об одном важном деле. Да, пора. Мы, конечно, могли бы еще немного посидеть. Нет, по сказать, я и сам э, собирался уходить. А, ну хорошо, тогда мы пошли. До свидания. Всего хорошего. Спасибо. Что вы, нечто. Ну как же, будьте здоровы. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. Спасибо, большое спасибо. Очень рад. Да. Ну, мы пойдем. И Винни-Пух начал протискиваться наружу. Но на этот раз нора почему-то оказалась еще более ой, узкой, ой. чем бред. Лучше назад полезу. Нет, лучше вперед. вперед. Ой, лучше ой, Спасите, помогите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Винни, Винни! Помогите, спасите! Винни, что с тобой? Спасите, помогите! Тем временем кролик выбрался наружу через черный ход и, обогнув песчаный откос, подбежал к Винни-пуху. Кресток! Застрял? Нет, я просто отдыхаю. Ну-ка, дай лапы. Тяни, пятачок, ага. Ой-ой-ой, больно. Все ясно, он застыдял. Это все потому, что у кого-то слишком узкие двери. Нет, все потому, что кто-то слишком много ест. Что же теперь делать? Что делать? Ничего. Ждать, когда он снова похудеет. Недолго ждать? Неделю. Сколько? Неделю, не меньше. Винни-пух страшно испугался, и от испуга у него жутко зачесалось в носу, отчего он широко открыл рот и громко чихнул. Ой, я, кажется, похудел. «Скорее вы, вытаскивайте меня оттуда Кролик с пятачком схватили Винни-Пуха за лапки и потянули изо всех сил. <звы> Медвежонок вылетел из норы, как пробка из бутылки, и вся троица кубарем покатилась во враг. После того, как Пух побывал в гостях, Он подумал, что, пожалуй, не стоит слишком долго засиживаться, если ты не хочешь попасть в безвыходное положение. А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный. Хорошо живет на свете. Менни! Фух! Оттого поет он от них. Песни -ни И неважно, чем он станет, если он толстеть не станет. А ведь он не станет. Ни -ни И да! Да! Да! Thank you. Серый ослик Иа, которому всегда ужасно не везло, Особенно в пятницу, стоял на берегу озера И рассуждал о странностях жизни. Жалкое зрелище, душераздирающее зрелище. Кошмар. Ослик вошел в озеро и, перейдя его вброд, Снова посмотрел в воду. Ну вот, я так и думал. С этой стороны ничуть не лучше, а все почему и, и по какой причине и какой из этого следует вывода. Неожиданно в прибрежных камышах послышался треск, и из них выбежал никогда не унывающий Винни-Пух. Я чешу в затылке, не беда, в голове моей опилки, да-да-да. Но хотя там и опилки, а кричалки, и в опилке сочиняю я неплохо. Доброе утро, а? Доброе утро, Винни-Пух, если оно вообще доброе. Чем я лично сомневаюсь. Как поживаешь? мне очень, как. Я даже думаю, что совсем никак. и почему? Что с тобой? Ничего, медвежонок, пух. Ничего особенного. Все же не могут. Чего не могут? Веселиться, петь, плясать. Не беда, да, да, да, и тому подобное. И вдруг Винни-Пух увидел нечто такое... Ой, что это случилось с твоим хвостом? А что с ним могло случиться? Его нет. Ты не ошибся? Хвост или есть, или его нет совсем. Тут нельзя ошибиться. А что же тогда там есть? Ничего. Не может быть. Ослик повернул голову, посмотрел на то место, где у него, по идее, должен был висеть хвост, и тяжело вздохнул. Кажется, ты прав. Наверное, ты его где-нибудь оставил. Нет, наверное, его кто-нибудь стащил. Впрочем, удивляться не приходится. Этого следовало ожидать в такой день. А какой сегодня день? Пятница. День моего рождения. Сегодня? Хотя кого это интересует? Всем наплевать. День рождения! Никому нет дела. Твой день рождения! Ну да. А разве не видишь подарки? Именинный пирог? Клюква в сахаре и прочее. Не видишь? Нет. Я тоже. Это шутка. Ха-ха. Но я не жалуюсь, не обращай на меня внимания, медвежонок Пух. Хватит и того, что я сам такой несчастный в свой день рождения. А если все остальные будут несчастными? Стой тут! Никуда не уходи! Я сейчас! Я сейчас! Пух почувствовал, что должен немедленно преподнести бедному ослику какой-нибудь подарок. Он... Побежал к себе домой Возле дверей дома он наткнулся на Пятачка Пытающегося достать до кнопки звонка Здравствуй, Привет, Пятачок Ты что тут делаешь? Хочу позвонить Я шел мимо Давай помогу а ну отойди Плохие новости, Пятачок У ослика я хвост пропал Кто пропал? Хвост А у него как раз день рождения. Что-то не открывают день рождения, а тут на тебе. Ни хвоста, ни подарков. ты да что они там, заснули, что ли? Фух, ведь это же твой дом! А, верно. Ну, тогда давай где ты здесь, кажется... Тут нет. Нет, нет, нет. Куда же это я? Нет? чтоб у меня где-то это. Даже это. Вот. Я подарю ему горшочек мёду. А. Это его утешит. Пух, можно я тоже подарю его, как бы так нас обоих. Нет. На обоих, пожалуй, не хватит. Тогда тогда Я ему воздушный шар, у меня ещё остался один, зелёный, помнишь? Шар? Это подойдёт. С воздушным шаром можно кого хочешь утешить. Давай, нещи его скорей. Ага. И Пятачок помчался к своему дому, а Пух с горшочком отправился к озеру. Лучший подарок, по-моему, мед. Это и сразу поймет. Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Ну, а тем более полный горшок. Но мед это очень уж хитрый предмет. Всякая вещь, или есть, или нет. А мед... Я никак не пойму, в чем секрет Мед, если есть, то его сразу нет. Мне. Мне. Пока. Пух сел на землю и принялся уплетать мед за обе щеки. Вскоре горшочек был пуст. О, так, куда это я собрался идти? Ах да. Вот горшок пустой, он предмет простой, Он никуда не денется. И потому горшок пустой, и потому горшок пустой Гораздо выше ценится Конец своим страданиям и разочарованием И сразу наступает хорошая погода, Когда тебе или ему, когда ну все равно кому. Только не мне. Подарит день рождения горшок без меда. Путь к озеру. Пролегал мимо домика совы. Поравнявшись с домом, Пух заметил висящий у крыльца колокольчик, к язычку которого было прикреплено нечто смутно напоминающее ослиный хвост. Сова! Открывай! Медведь пришел. <свист> Ах, здравствуй, Винни-Пух. Какие новости? Грустные. И ужасные. после я хвост пропал. Хвост пропал? Ну что? Он очень не огорчен. Ведь у него как раз сегодня день рождения. Понимаешь, если бы хвост пропал в какой-нибудь другой день, это никто бы не заметил. А тут... Сова, надо его как-то утешить. А ты что, ты что-нибудь придумал? Да. Я подарю ему полезный горшочек. Вот этот? Да, я хотел бы... М -м, славный горшочек. Похоже, тут когда-то держали мед. В нем можно держать, что хочешь. Это очень полезная вещь. Только я хотел бы... Подарить его я, да? Да, только чтобы... Чтобы мы с тобой вместе его подарили. Нет. Чтоб ты написала на нем, поздравляю, Пух. Это все? А что еще? Надо написать так. Поздравляю с днем рождения, желаю счастья в личной жизни. Здорово. Так и напиши. Только прибавь еще. Пух. А ты сам не умеешь? Вообще-то, умею. Но у меня правильное писание хромает. Оно хорошее, но почему-то хромает. Нет, все это здесь не поместится. Горшочек слишком мал. Знаешь что, Пух? Скажи это просто так, на словах А на словах я не умею Ты не забывай, что у меня в голове опилки Длинные слова меня только расстраивают Ну хорошо, давай Сова взяла карандаш, помусолила его кончик И принялась выводить на горшочке нужные слова в, а, Ну вот, слушай Слушая сову, Вилли Пух подозрительно косился на свисающий с колокольчика хмурок. Сова, откуда у тебя это? Что? Ах, это красивый хмурок, правда? Но только ты мне не мешай. Он мне кого-то напоминает. Так, с днем... Где-то я уже видел его. Только не помню, где. В лесу я увидел его случайно. На кустике. На кустике. Да, а что? Нет-нет, ничего, продолжай. Так. Тщ, рождение. Жила, жила, жила. Как ты сказала? Желаю. Да нет, ты что-то насчет кустика говорила. Ну да. Я э, как-то шла по лесу. Вижу, что такое. Висит шнурок. На кустике? Да. На кустике. Как его, это, чертополоха? Будь здорова. Ну и что дальше? Ты как раз чихнула, когда собиралась сказать. Я не чихала. Нет, ты чихнула, сова. Извини, я тебя перебил. Прости, пожалуйста, Пух, но я не чихала. Нельзя же, понимаешь, чихнуть и даже не знать, что ты чихнула. Ну и нельзя знать, что кто-то чихнул, если никто не чихнул. Я тебе говорю. Извини. Ты еще не досказала про шнурок. Да, ну, да, ну, ну, ну, ну, ну, шнурок. Ну. ну, сначала я подумала, я подумала, а вдруг там кто-нибудь живет. Я позвонила, и, и мне никто не ответил. Вообще. Ну вот, опять чихнула. Будь здоровы. Я позвонила еще раз. Будь здоровы. И что? Потом еще. Будь здорово. А потом я позвонила очень громко. И... И... Что такое? Он от от от от оторвался. Оторвался? Понятно. это <говорит> какой-то, по был. <говорит> Никому не нужен, я взяла его домой. Что такое? А ведь он кому-то был очень нужен. Дужен? Интересно. Кому-то он был нужен? Моему другу я Он очень любил его. Был к нему привязан. Если ты подаришь ему на день рождения этот шнурок, он будет просто счастлив. Будь здорово. И, взяв усовый горшочек, Винни-Пух пошел дальше. А что же в это время делал Пятачок? Пятачок ужасно спешил. Ему хотелось первым преподнести ослику подарок. ну как будто он сам вспомнил о его дне рождения без всякой подсказки. Он так размечтался о том, как Ио обрадуется его подарку, что совсем не глядел под ноги. Он лежал и не понимал, что же произошло Интересно, что это так бумкнуло? Не мог же я один наделать столько шуму? И где интересно знать мой воздушный шарик? И откуда, интересно, взялась эта тряпочка? Тряпочка! Бедняжка Пятачок понял, что держит в руках вовсе не зеленую тряпочку, а то немногое, что осталось от его воздушного шарика. Низко опустив голову и горько вздыхая, он подошел к озеру, возле которого прогуливался печальный ослик. Доброе утро, Пятачок. В чем я лично сомневаюсь, но это неважно Поздравляю тебя с днем рождения. Как ты сказал, повтори. Поздрав... Подожди минутку, я так лучше слышу. <с Поздравляю с днем рождения. Кого? Меня? Да. С днем рождения? Я принес тебе подарок. Мне подарок? Значит, получается, что у меня настоящий день рождения? Да, только... Спасибо, Питачок. Ты настоящий друг. Не то, что некоторые А что за подарок? Во... Воздушный шар. Шар? Это такой большой, красивый. Ну да, только понимаешь... Я бежал Его еще надувают Я хотел принести его тебе поскорей И упал А их как жаль Надеюсь, ты не ушибся Я нет, но он В общем, он лопнул Мой шарик Да, вот он Поздравляю тебя Это он Мой подарок Спасибо, Пятачок. Извините, я хотела бы узнать, какого цвета он был, когда был шариком? Зеленого. Мой любимый цвет. А какого размера? Почти с меня. Подумай только. Почти с тебя. <смех> Мой любимый размер. Вдруг камыши раздвинулись, и из них выбежал Винни-Пух. Поздравляю с днём рождения желаю счастья в личной жизни, Пух! Спасибо, мне уже посчастливилось. Я принёс тебе маленький подарок. Тут написано... У меня уже есть один подарочек. Очень полезный подарок. В него можно класть... Всё, что хочешь можно класть. Пожалуй, в него можно положить мой воздушный шарик. Нет, как раз воздушные шары в такой горшочек не влезут. Они слишком большие. Это другие не влезут. А мой влезет. Гляди, Пятачок. Взяв кусочек шарика, я осторожно положил его в свой горшочек. Ой, выходит, то есть входит. Входит! И выходит. И входит. Замечательно выходит. И выходит, и входит. Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек. В который можно положить такой подходящий шарик. Приятно другу подарить горшочек. Нет, шарик. День, День рождения. И я. И я. И я того же мне я. В эту минуту На берегу озера появилась сова На голове у нее красовалась огромная розовая шляпа Поздравляю тебя, Ира Я слышала, у тебя сегодня день рождения Это правда? Да, настоящий день рождения Столько подарков Ой, Так Дорогой, Ира! Вот этот звездобитатель детей. Я хочу подарить тебе безвозмездно. Что что? Бабалчи, пух. Извини, я только хотел узнать, без чего? Безвозврастно То есть дадам. А, даром. Понятно. Что Подарить тебе безвозмездно, сдобный. Но очень полезный подарок Вот этот штурок С этими словами Сова протянула ослику Его собственный хвост Пух, поди сюда Ты можешь сюда. повесить Кажется, это вас... он шо... Ну-ка, пожалуйста Что такое, в чем дело? Я сняла его со своего колокольчика Что такое, я не понимаю? Пух взял хвост и аккуратно прикрепил его к тому месту, откуда у осликов должны расти хвосты. Он? Он? Мой хвост. Что в дело? Что Мой тобой, настоящий собственный хвост. Ну, конечно. Ура! Хвост нашелся! Сова нашла хвост. Какой хвост? Хвост? Ах! Это что такое? Это, значит, я подадил? Вот так и завершилась эта забавная история. Друзья еще долго веселились на берегу озера, и никаких печальных событий в этот день больше не произошло. Как хорошо! Как хорошо! Какое совпадение! Нашелся к шарику горшок! А хвост к дню рождения! Я! И я, и я того же мнения Приятно, что ей говорить Подаркивать в день рождения На другу радость подарить Приятнее без сомнения И я, и я, и я того же мнения И я, и я, и я И я, и я. того же мнения